Глава шестнадцатая. Если я и дальше продолжу следить за минутной стрелкой, я окончательно двинусь кукушкой. Я уже и физически не могу больше сидеть и ждать. Начало десятого, еще целый час. Здесь выжидать полночи надоело, а выходить страшно. Какой-то замкнутый круг. Хотя на ресепшене есть люди, и если что, я смогу заорать. Блин, так нельзя. А дальше? Как я буду жить дальше? Так и трястись от всего. Бред какой-то. Открываю свой чемодан, дабы переодеться и, наконец, выйти из номера, но стопорюсь. А как я должна быть одета? И куда мы вообще направимся? Идти и спрашивать об этом Кротова так себе затея. Я вообще не представляю, как я посмотрю ему в глаза, учитывая, что память таки подкинула мне, как я назвала его ночью. Сегодня будет очень тепло, учитывая, что в девять утра на балконе вовсю припекает солнце. И что мне надеть? Почему-то сейчас мне стыдно появляться перед Кротовым в своей привычной одежде. Да и жарко будет. Надень какую-нибудь водолазку. Ничего не придумав, надеваю белую футболку, предназначенную для дома, джинсы и балетки. Расчесываю волосы и, считав до пяти, открываю дверь. На секунды замираю, когда понимаю, что передо мной шкаф, он же Владислав. «Доброе утро!» «Здрасте. Вам что-то надо?» «Нет». «А чего вы здесь стоите?» «Велено и стою. Вы на завтрак идете?» Я не сразу понимаю, о чем он меня спрашивает. Куда более меня интересует эта Велина. Извините, Владислав, а вы тут давно стоите? В середине ночи? То есть, когда Кротов ушел? И нафига он здесь? Вообще ничего не понимаю. Так вы на завтрак? Ага. Бурчу в ответ понимаю, что надо бы хоть что-то ответить, чтобы не стоять как дура и пялиться на шкаф. Тогда вы сначала сходите к Даниилу Леонидовичу. Зачем? Пожимает плечами. Сказано так. «Значит, должно быть сделано. Чемодан не берите пока». «Хорошо. А вы без стула все это время?» «Без стула? У меня с кишечником все в порядке. Почему вы спрашиваете?» «Капец! Переработал человек. Я про обычный стул. В смысле сиденье. Я имею в виду ночью стояли?» «А, понял. Конечно, без сидушки. Со стулом сразу заснешь». «Ясно. Сглатываю, когда подхожу к номеру». В голове только одна мысль. Обдумав все, Кротов решил дать мне пенка до Питера. И если быть объективной, я бы на его месте тоже себя уволила. Тихо стучу в дверь. Ждать мне приходится недолго. Он открывает ее почти сразу. Еле слышно произношу доброе утро, стараясь смотреть куда угодно, только не ему в глаза. Заходи. Бросает без приветствия, пропуская меня вперед. Нерешительно останавливаясь посередине комнаты, Кротов подходит к столу, а в следующее мгновение разворачивается и кидает в меня чем-то. Я ловлю, как оказалось, упаковку таблеток в паре сантиметров от своего носа. Тираксин. Что за фигня? «Принимать каждое утро за полчаса до еды. Пока в этой дозировке через месяц сдашь новые анализы и сходишь к эндокринологу. Пей. Время отъезда не меняется. На завтрак остается все меньше времени с учетом получаса». «Не поняла». «Мне казалось, что ты не тупая. Что и сказанного мною, непонятно. Зачем это?» «Затем, что ведьмак в пятисотом поколении оказался прав. У тебя проблемы с щитовидкой. Гипотиреоз. «Запамятовал об этом сообщить. Время, Снежана, время!» «Подходит ко мне со стаканом воды. Но это же бред какой-то! Вы шутите?» «Я тебя сейчас тресну по лбу, чтобы мозг стал в думающее положение!» Хотя не мудрено, что ты не выполняешь то, что говорят, учитывая, что я читал, что у гипотиреозников есть заторможенность. Мне уже замахиваться в лоб, что меня больше должно удивлять то, что этот странный мужик с какого-то хрена знает о результатах моих обследований и интересуется, чем это лечится, или то, что он заморочился и достал таблетки. Всё, тут просто всё не поддаётся никакой логике. Молча выпиваю таблетку и только сейчас осознаю, что Кротов одет, как и я, белая футболка и джинсы. «Значит, мы не на важную встречу с кем-нибудь еще. Это радует, но создает кучу вопросов. Можно кое-что спросить?» «Нужно. Пойдем!» — указывает взглядом на открытый балкон. Я прохожу вслед за ним и усаживаюсь за столик, на котором стоит чашка кофе и выпечка. Кротов принимается пить кофе и выжидающе смотрит на меня. «Извините, что обозвала вас ночью. Блин, я же не это хотела сказать. Но, в принципе, «сука» — это не мато, а литературное слово, так что я не нарушала ваших правил. «Сука» применяется очень часто в жизни. В общем, это неплохое слово. «Да, отличное слово, как и мой язык, который надо отрезать к чертям собачьим». «Окей. О чем ты хотела меня спросить, «сука»?» Не скрывая улыбки, выдаёт Кротов, откидываясь на спинку стула. Ну, в принципе, логичном. Слово уже неплохое? Я хотела спросить про одежду. Вы ничего не сказали о том, как я должна выглядеть сегодня и вообще, а платья у меня больше нет. На ближайший месяц, а может и больше, до возвращения в Питер, в целом забудь о дресс-коде и неудобных трусах. Когда что-то будет нужно, я тебе заранее об этом скажу. Учитывая, что жить мы будем в специфических условиях, выпендрёшь с одеждой «мне не нужен». «Ну и одеваться так, как ты приперлась на кладбище – табу!» «Это как?» «Это так, чтобы ни у кого на тебя ничего не вставало!» Но ну и одеваться так, чтобы у всех все встало – тоже нельзя!» «Балансируй! Вот, вполне нормальная одежда!» «Обводит меня взглядом!» «Но почему-то я уверен, что эта футболка не предназначалась для посторонних глаз, а исключительно для стен, в которых ты будешь ночевать, и надела ты ее только потому, что сегодня будет жарко!» «А может, он и вправду чем-то обладает!» «Ведьмак, блин! А в чемодане твоем в большей степени барахло антивстайка, как было на кладбище. Поэтому, когда пойдешь устраивать наш быт, зайди за нормальной одеждой. Влад подскажет, что значит нормальное, если ты реально не догоняешь». «Влад? А ты хочешь, чтобы по магазинам с тобой болтался я? Ну, лапуль, у нас еще будет достаточно времени, чтобы насладиться обществом друг друга. А учитывая, что Владик тебе приглянулся, судя по тому, что ты уединилась с ним в сортире, будет он». Он мне не приглянулся. И вообще, вы же против служебных романов? Где логика? Хотите меня поскорее уволить? Так для этого и так есть весомый повод. И все-таки временами ты тупая. Да чего уж там, походу, всегда. Ладно. А что вы имеете в виду под обустройством нашего быта? Все. А поподробнее? На месте. А что за место? А что будет требоваться от меня? Съев смачный круассан, Кротов запивает его оставшимся кофе и нехотя принимается рассказывать. И того мы имеем. У него есть часть земли, на которой он собирается строить свой отель. Этой земли недостаточно для воплощения его грандиозных планов. И если без земли Савицкого его планы не провалятся, то без участка мерзкого деда, по словам Кротова, находящегося аккурат посредине, сделать это невозможно. Быть, как оказалось, это готовка еды для него и его людей, стирка и прочие домашние хлопоты. Не знаю, то ли радоваться, то ли печалиться». «Да для меня лучше не придумаешь. Сидеть в каком-то доме, заниматься домашними делами и высовываться разве что на море. Ну, как-то это странно, что ли. Во-первых, для этого можно просто нанять приходящую женщину. Во-вторых, с его-то деньгами можно заказывать готовую еду. В общем, главное — дожать деда. Упёртый, сука, до невозможности. С остальными упёртыми клушами договориться не такая уж и проблема. Таких клуш, как оказалось, три». Какие есть предположения, для чего ты мне еще нужна в ближайшее время? Трахать. Мозг, в смысле. Тут же добавляю я в виде удивления в глазах Кротова. Но вы же сами так говорили про мозги. Не могу я пока тебя трахать. Мозг, в смысле. Почему? У тебя гормоны не в порядке. Подождем, пока в норму придут. Что, я зверь, что ли? Гипотириозную трахать. Мозги, в смысле. Ну так что, какие мысли на этот счет? Понятия не имею. А женщина обычно что делает? Ноет. Ляпу и первое, что приходит на ум. «Можно подумать, это делают только бабы». «Ещё». «Болтает». «Мужики поболее пиздуны бывают». «Ещё». «Рожают». «Располагают, Снежана». Раздражённо бросает Кротов. «Располагают к себе мужчин». И договориться с противным мерзким дедом красивой девушке в сотни раз легче, чем красивому мужчине. «То есть договариваться с ним буду я?» «Не исключено». Своей последней фразой Кротов чётко даёт понять, что на этом наш разговор закончен. Я наспех завтракаю и без двух минут десять появляюсь с чемоданом на ресепшене. К счастью, кроме своего начальника и его охраны, больше никого не встречаюсь. «Садись, сука!» Суку Кротов произносит с особым удовольствием. Поднимаю на него взгляд. «Ладно, я ляпнула, не подумав. Извините меня. Я просто терпеть не могу извиняться. Не называйте меня так, пожалуйста». За всю поездку на машине Кротов не произносит ни звука, увлечён какими-то бумагами. Когда мы останавливаемся в лесу, я не сразу понимаю, зачем. Первая мысль — захотели в туалет. Но Кротов зачем-то открывает дверь с моей стороны и как-то странно на меня смотрит. «Тебе особое приглашение нужно?» «Спасибо за заботу, но мне не надо в туалет. Я сходила в отеле». «Эклер, ты мой ненаглядный. Мы ещё не настолько близки, чтобы ты докладывала мне об этом». «Мы приехали, если ты еще не догнала». Когда мы подходим к заброшенному с виду дому, до меня вдруг доходит. «А море где?» Просится созвучный ответ. Но я уже исчерпал на сегодня лимит матов. «То есть его тут нет?» «Есть, в минутах десяти отсюда». Я стою, как дура с открытым ртом. Как он собирается строить лучший отель в лесу? А самое главное, как он собирается тут жить? Бред какой-то. Перевожу на Кротова взгляд. «Он странно выглядит». «Счастливым, что ли?» Улыбается, причем искренне. Осматривается по сторонам и принюхивается. «Чувствуешь?» «Что?» «Какой чистый воздух Но «Ну, вообще-то пахнет навозом». «И свежим воздухом», — тут же добавляет он. «Слышишь?» «Птички поют. Жаль, что нет моря, но ручей журчит». «Тут нет ручья». «Ну, что-то журчит». Когда через пару секунд перед нами становится один из охранников, счастье на лице Кротова сменяется недовольством — — Ясно. А вот и источник ручейка. — Да вашу же мать! Одна навоз, другой... Суки взяли, такой момент испортили. — Извините, Даниил Леонидович, но тут, в принципе, мало что можно испортить. Вы не перепутали адрес? У меня для вас плохая новость. Вы тут долго не протянете. Не выдерживаю я. — Мы, дорогуша, мы...